Лансье решил снова отсрочить развязку. Может быть, вернется Альпер, но Влахов был сух, настойчив. Тогда Лансье сказал, «Э, «Помните, я вам говорил о реорганизации Рошене, теперь проект осуществился, у меня и у господина Альпера новый компаньон, вы с ним познакомились в прошлый четверг, господин Гастон-Уа». «Понятно», — сказал Влахов. — Заказ вам все-таки придется сдать, я говорил с нашим юрисконсультом, а новых заказов не будет. Если мы захотим иметь дело с немецкими фирмами, мы разместим заказы в Германии, работать с французами, за спиной которых немцы мы не собираемся. Лансье вспылил, — У меня могут быть финансовые затруднения, но я француз, я не мальчишка. Почему вы со мной так разговариваете? Потому что ваш руа — подставное лицо. Лансье протестовал, горячился. Сергей усмехнулся. «А бюро путешествий Европа?» Лансье, не прощаясь, выбежал прочь. «Русский сошел с ума! У них мания преследования! Повсюду видит шпионов! Руа вовсе не скрывает, откуда у него деньги! Агентство экономической информации! Но при чем тут немцы? И нужно быть сумасшедшим, чтобы припутать какое-то бюро путешествий!» Обдумав все, Лансье решил, что не следует придавать значения словам Влахова, но что-то внутри сосало, он не мог есть, едва отвечал на вопросы встревоженной Марселины, лег отдохнуть и, вдруг вскочив, побежал к телефону. Руаня оказалась дома, Лансье томился. Что, если есть доля правды в словах этого русского? «Конечно, я проверял, но что? Только одно. Платежеспособность. Деньги у него есть. А откуда эти деньги? Ведь еще недавно агентство экономической информации влачило жалкое существование. Так часто бывает. Одни тонут, другие всплывают наверх», — успокаивал себя Лансье, но не мог успокоиться. К вечеру он нашел Руа. «Он должен с ним повидаться сегодня, сейчас же!» Руа предложил перенести беседу на завтра, но Лансье настаивал. «Хорошо, я переставлю другое свидание. Приезжайте в Сигонь, поужинаем вместе!» У Гастона Руа была своя житейская мудрость, позволявшая ему сохранять присутствие духа при всех обстоятельствах. Он был убежден что жизнь — это скучная, пренеприятная история, в которой имеются восхитительные отступления. Трудно было решить его аппетита или сна. Он нашел и теперь кухню-сигонь, безупречной, несмотря на тяжесть обстановки. Лансье показался ему невменяемым. Может быть, он пьян? Ведь утром они были у нотариуса, дружески разговаривали. Лансье даже попросил Гастона Руа представить его супруге, а сейчас, войдя в ресторан, он не поздоровался со своим компаньоном, не заметил метро-дотеле, который стоял, изогнувшись с карточкой, и сразу начал выкрикивать «Покойный Рош!» оставил чистое имя, «Я не позволю над собой издеваться! Я француз, кавалер почетного легиона, я был у Вердена!» Руа поморщился, но все же приветливо сказал, Прежде всего, дорогой друг, скажите, с чего мы начнем? Я предлагаю начать раками. Лансье тупо посмотрел на него, салфеткой отмахнулся от метро Дотеля и продолжал выкрикивать несвязанные фразы Что вас так разволновало? осмелился спросить Руа. Вы? Я? Да, вы. «Я хочу, наконец, установить, откуда вы взялись!» Это было бессмысленно и бесцеремонно. Гастон Руа вздохнул и начал задумчиво обсасывать рачьи лапки, ожидая, когда Лансье успокоится. Так продолжалось добрых полчаса. Наконец Лансье притих. «Может быть, вы выпьете стакан рислинга?» «Спасибо. Я себя плохо чувствую». Я, кажется, наговорил лишнего. Вы не обижайтесь, но я выбит из колеи. Вы один можете помочь мне. Вы мой компаньон. Между нами не должно быть тайн. Я вас посвятил во все дела, Рошене. Почему вы не хотите раскрыть мне самое главное? Не понимаю. Я хочу, наконец, знать, что такое ваше агентство. Бог ты мой, я вам много раз объяснял. Мы собираем документацию, анализируем состояние главных отраслей французской промышленности. Но для чего? Для бюллетеней вы, их, кстати, получаете. Тираж шестьсот экземпляров. Подписка триста франков. Почему вы надо мной смеетесь? Лансье снова повысил голос. Вы это знали прежде. Прежде я старался не думать. Водворилось молчание. Ируа обрадовался. Кажется, второго приступа не будет. Он заказал копченое мясо, которое было превосходно приготовлено. Подошла девушка, протянула розу. В соседнем зале начались танцы, и саксофон требовал любви. Вдруг Лансье, перегнувшись через столик, Тяжело дыша в лицо Руа, шепотом спросил. А бюро Европа. Как ни был хладнокровен Гастон Руа. Он все же смутился. Вилка застыла где-то между тарелкой и губами. Теперь Руа понял, что означали крики Лансье. Положение было нелегким. Руа не чувствовал себя увлеченным в чем-то низком, но он растерялся, видя, что партнер знает его карты. Если это немецкие деньги, я не хочу. Вы понимаете, я не хочу. Гастон Руа знал, что перед ним счастливчик, проживший жизнь в душевном уюте. Ребенок, заброшенный в мир жадности и коварства, такому человеку трудно объяснить то простейшее, что, по мнению Руа, было законом жизни. Сын разорившегося финансиста, по образованию юрист, Гастон Руа занимался делами не из любви к делам. Так сложилась его жизнь. Он не гнался за роскошью, но хотел жить прилично. Не отказываясь жене и детям в том комфорте, который им казался естественным, поведение Лансье его оскорбляло. Чем лучше его? Этот дурак с африканским козлом. Да, у Гастона Руа не было богатого тестя, он женился на ровне, трудился как мог. Руа был в частной жизни добропорядочным, аккуратно платил долги, не сплетничал. Помогал бедным племянникам и детей своих воспитывал так, чтобы они не свихнулись, не стали ворами или шантажистами. А занимаясь делами, Руа забывал про мораль. Он часто говорил, что «смешно нюхать сыр, ибо сыр должен вонять».